Студия Медиа Книга представляет. Юрий Никитин. Трое и боги. Читает Александр Чернов. Часть 1. Глава 1. Ничто не смело пролетать над островом Даны, но когда в то утро солнце на миг заслоала уродливая тень, богиня не повела и бровью. Воздух, всегда чист и как вымытый, внезапно всколыхнулся и пошёл густыми волнами. Ближе к воде золотой песок взвился, заблестел и осел жёлтыми искорками на зелёную траву. На островок падал, всё ещё суматошно хлопая крыльями, крупный змей. Кожестые крылья, похожие на старые грязные паруса, едва не лопались от напора ветра. Пахло потом, тиной и запахом большой речной рыбы. Крылатый зверь рухнул так, словно тянул до островка из последних сил. Земля вздрогнула, но змея еще и побежал, часто-часто перебирая короткими лапами. Даже крылья выставил как два гигантских щита, чтобы не пронесло через крохотный клочок земли прямо в реку. Остановился у самой кромки, дышал натужно, с хрипами. Крылья распластались, примя в траву, а когда потащил их на спину, острые шипы процарапали в траве глубокие борозды. От загривка и до хвоста тянулся через спину встопорченный гребень. Там среди белесых игл, похожих на свежеотесанные коллия, виднеются трое звероватых людей в волчьих шкурах. Дана, что доселе возлежала среди вечной зеленой травы, приподнялась на локте. Странное волнение, непривычное и тревожное, уже зарождалось в груди. Третий раз ее остров посещают эти смертные. И третий раз за всю долгую жизнь смертным не вообразить, насколько долгую ей странно и тревожно. Перед ней соскочил легко, как огромный хищный кот. Из-за плеча выглядывает колчан с опёрёнными стрелами, в обеих руках хищно блестает широким лезвием великанская секира. Лишь по ней да ещё вызывающей на драку стойке дано признало мрака старшего из лесных людей. С черными до синевы, как крыло вора, на волосами, глазами цвета коры старого дуба, угругумовое злого. Он и здесь на острове на страже, готов к любым подвохам, схватке, крикам и звону железа. Двое других, Олег и Таргита, и слизают медленно. Их все еще шатает. Олег измученно оперся на посох. Да, она широко распахнула глаза. В посохи гнездится мощь смертным неподвластная. Молодой волхв овладевает чародейством непостижимо быстро. Лишь у Таргитая в руках пусто, а синие как небо глаза все так же невинно распахнуты. Правда, из-за спины выглядывает рукоять золотого меча, но юный певец все равно не выглядит воином, несмотря на широкие плечи, рост, мускулистые руки. Да, она выглядела пристальнее, ощутила за пазухой Таргитая ту самую простенькую дудочку. от звуков, которые у неё слабеет тело, а сердце начинает стучать чаще. В прошлый раз это были всё ещё полузвери. Сейчас их глаза стали глазами много повидавших и много испытавших людей. Хотя что можно успеть увидеть за краткую как полёт искорки жизни смертного, но у всех троих вокруг глаз уже разбежалась сеточка мелких морщин. Такие возникают даже на юных и мужественных лицах, если долго всматриваться в пламя ночного костра. Часто зреть магический свет или напряженно смотреть в неведомое. Лица посуровели, кожа натянулась, глаза смотрят прямо, вопрошающие. В движениях появилась расчетливая меткость. Приветствуем тебя, бессмертное, сказал Мрак не громко, и Дана удивилась непривычно сдерженному голосу оборотня. На этот раз мы по своей воле. Таргетай и Олег подошли и встали по бокам Мрака. Волчьи душегривки топорщились, а голые плечи, массивные и потемневшие от солнца, блестели, как обкатанные бурной рекой валуны. Сапоги у всех истрёпаны, у Таргетая торчат пальцы, а Мрак подвязал левую подошву тетивой. Всё по-другому, согласилась Дана. Сами двигаете звёздами. Чем Не понял Мрак, а Олег, услышав о звездах, сразу насторожился. Звездами что кажут путь? Да зачем нам? Звезды кажут путь слабым, сказал Олег. Его зеленые, как молодая трава, глаза неотрывно смотрели в бесстрастное лицо богини. Она благосклонно кивнула. А сильные сами движут ими. Мрак равнодушно пожал плечами. Может быть и подвигали не в значаю, совсем не уследишь. У нас к тебе очень серьёзное дело, бессмертная. Дана молча и всё с тем же смутным удивлением, столь редким для богини ещё с тех времён, когда земля была молодой, всматривалась, как трое смертных опускаются перед ней на траву. При первой встрече у них было только одно дело уцелеть в этом страшном мире. Второй раз увидела, когда река выбросила их на её остров. Уже умеющих держать удары и бить в ответ, но всё ещё ошалелых, растерянных перед огромностью мира. Теперь, теперь они другие. Мы опять гонялись не за теми, заговорил Олег. Голос молодого волхва был не таким жёстким, как у мрака, но в нём ясно проступала крепость, которой ранее не было. Не цари правят, как мы думали в начале, но и не маги, как решили потом. А кто? Вы правите, боги. Марак ничего не мог прочесть в ясных спокойных глазах великой богини, но Олегу почувствовалось в них сомнение. Потом она перевела царственный взор на Таргитая. Золотые волосы певца все так же не спадали на широкие плечи, раздвинутые так, что начали обвисать под тяжестью, а синие, как выселки глаза на потемневшем от нещадного солнца лице, стали еще ярче и пронзительнее. Душегречка открывала широкие пластины мышц в груди и ровные валики мышц живота. Кожаный с железными бляшками пояс удерживает на кольцах нож и калиточку. Пухлые детские губы теперь плотно сжаты. Таргитаи все еще выглядит простаком, но теперь в его простоте появилось нечто тревожящее. Пойдемте, она легко взвилась на ноги. Вы голодные? Люди всегда голодные, верно? За едой расскажете. Из пышной травы с хрустом раздвигая землю поднялась массивная скала. Глыбы раздвинулись неслышно, словно скользили по разлитому маслу. Из глубины пахнуло прохладной сыростью. Широкий вход вел покато вниз. В глубине мерцал красноватый свет факела. Да она лишь покосилась на притихшего змея. Летающий зверь разбрасывал крылья и все четыре лапы, как приклеился это занимание. не убегёт. Успокоил мрак и траву не потопчет. Наш волх кого только не взнуздает, скоро и на коне научится ездить. Подземный ход быстро вывел в просторную пещеру, уже знакомую по прошлому разу. Теперь, когда пространствовали и кое-что повидали, этот воздушный пузырь в каменной горе показался не вром, местом диким и неухоженным. Вы и воды, не говоря уже о царях, живут в роскошных телемах, а тут богиня могла бы изволить что-то лучше. Под правой стеной журчал ручей, такой прозрачный, почти незримый. За годы и годы он выгрыз и отполировал узкое каменное ложе, а убегал в широкую дыру. Под дальней стеной над каменным полом возвышалась широкая ложа, на ворах и шкур барахтались двое детишек. Вот узели друг друга, верещали. Белоголовые и синеглазы оба показались мраку странно знакомыми. Олег вообще застыло обалдело. Всегда привыкший допытываться, вникать, ведать, сейчас сиелся что-то понять, сопоставить. Мрак не привык ломать голову, спросил в лоб. Старшенький, арпа? Угадал. Бесстрастное лицо речной богини впервые порозовело. Глаза заблестели. гакон великоват голос мрака всё же дрогнул в прошлый раз а это было пару месяцев тому второго вроде бы ещё не было где эти герои растут не под небом по часам мрак с подозрением оглянулся на героя тот хоть и не чистил пещеру в носу но стоял обалделый челюсть отвисла герой хоть за бором подпирай а второй младшенький липа кличит догоняет браца Ещё как догоняет, пробормотал Мрак. Младшенький как раз подмял старшего и с победным воплем заламывал тому руки. Ну, Таргитай, ну боец. Я что? пробормотал Таргитай. Я ничего. Это видно. Не знал только, что от ничего дети бывают. Посреди пещеры возник стол из каменных плит. Появились жареные куропатки, печёный кабанчик, жареная и варёная рыба, раки невиданной величины. плюхнулась корзина с яблоками. Лесные люди насыщались быстро, жадно, но глаза становились серьёзными, и даже быстрота перестала быть звериной. Теперь ели люди, которые очень торопились. Мрак перехватил внимательный взгляд Олега. Волк рассматривает богиню Петлиева, словно пытается понять, почему живёт в такой дикости, даже ест как дикая охотница. В первый раз они считали, что так и надо, но теперь, побывав и повидав, знают, что иначе можно и даже как можно. Причём здесь дети героев? Не впопад, сказал ему взглядом мрак. Это наш придурковатый таргет-тайгер герой? Ну зайцев тоже раз два и уже зайчат отраву портит. А род, как известно, богов и зверей творил первыми. Вот у них всё так похоже. Олег поспешно отвёл глаза. Вдруг богиня уловит непочтительные мысли смертного. Сравнил богиню с крольчихой, грубый мрак. Пол мира пробежал с ними за лето, много и видел и даже щупал, а все равно за версту видно, что из леса. Таргита и все косился, то на Дану, то на детей. В глазах были детское удивление и некоторая опаска. Олег ощутил нехорошую зависть. Мрак потому и груб, что только грубость до да дикость видел. Он, Олег, тоже груб. но успел умный грамота повидать, научился сдерживать себя, переспрашивать, сомневаться. Но и он, как и мрак, за всё время странствий не видывал женщин. Лиска разве что. Но её лучше не вспоминать, не задевать, летучий образ рассеивать, не давать рвать душу. Рана свежа, кровоточит при любом касании. А таргетай, самый дурной и ленивый, не пропустил ни одной бабы по дороге. А дорожка была длинная. Да не сами выбегали ото всюду и на шею кидались. Он опустил глаза. Горечь была такой, что кусок не лез в горло. Торгитай даже детей заимел, мечта любого мужчины. Вот уж в самом деле дурнем везет. Разве что потом боги заставят за все расплатиться страшно и кроваво. Благодарствуем, произнес Олег, заплетающимся от усталости языком. Сытость навалилась, как мягкая гора. Позволь до утра. Мрак уже спал урони в голову на секиру. Утром олеком рак вышли с Даной из подземелья, а Таргита остался дурачиться с детьми. Воздух свеж, по речному прохладен. Волны бежали серые, как земляные холмы. Небо затянуто тучами. Зеленая островок выглядит беззащитным. Дана выжидающе смотрела на лесных людей. Вы друзья Тарха, отца моих детей. Я хотела бы помочь, но не поняла, чего вы хотите. Если бы мы сами знали. Пробормотал Олег тоскливо. А Мрак сказал напористо: "Уничтожить зло, только и всего. Что есть зло? Ты, пробормотал Олег, ты не знаешь, что есть зло? Не ведаю. Мрак покачал головой. Богиня ты аль нет. Да, она великая богиня, поправил Олег поспешно. Да-да, я уже понял, боги не ведают зла, верно, Дана? Зло пришло с людьми." произнесла Дана бесстрастно. Но мы, боги, всё равно не познали его сути. Но я, кажется, догадываюсь, что вы хотите. Равновесие постепенно нарушалось, потому что сами люди отказались. Не везде правда о реинкарнации. Чего? Чего? переспросил Мрак, насторожившись и подозрительно. Речь богов темна и непонятна. Олег сказал быстро. Я объясню, Дана. Мраку надо всё на пальцах. Раньше не было ни Велея, ни подземного мира, потому что шёл круговорот душ в природе, верно? Сегодня ты человек, а завтра после смерти возрождался в звере, птице, рыбе, даже дереве. После их смерти мог опять вернуться в человека. Всё было просто. Но ничто на белом свете не менялось, а волхвам было завещено, говорят, самим родом, искать, как изменить мир. Наши волхвы долго искали и нашли способ прервать этот круговорот. "Сжигаю покойников?" спросил Мрак недоверчиво. "Точно. Души вместе с дымом воли неволи вздымало вверх. А там, в небесных хоромах, боги образовали или сами души это неважно, но там создался солнечный вирий". Мрак смотрел всё ещё недоверчиво, но Дана кивнула благосклонно. "Олег сказал ещё торопливее. Да-да, сперва в вирии уходили все. А потом волхвы решили, что нельзя героев и трусов отправлять в одно место. Ведь Вирий место, где собраны все запасы нужной людям воды. И зверя можно наблюдать за нашими деяниями. Словом, волхвы создали особые обряды погребения. Одних в Вирий, других в землю. Наш мир, наша жизнь стали всего лишь проверочными испытаниями. Ну, вроде тех, что устраивает громобой молоднику Только здесь вся жизнь тяжкое испытание. Мрак покачал головой. В тёмных глазах была издёвка. Понятно, почему нет равновесия. Вири по одному ак я ещё ру толпами, верно? Дана царственно наклонила голову. Да. Я ещё не забыл, что когда-то был солнечным богом. Он уродлив и страшен, но всё равно не избавился от жажды выйти из подземного мира, выйти и отомстить. Он уже заслал в верхний мир сюда к нам верных слуг, нашел союзников среди упырей, дивов и говорят даже о ремаспов. Наверх вышли его жена Мары и двенадцать дочерей. А сколько обрел союзников за то время, что вы здесь? Мрак подумал, пожал плечами. Ящер это, конечно, да. Но если подумать, что такое ящер? Всего лишь петух, только гребень у него на всю спину и яйца в сто раз больше. Таргитай замер с открытым ртом, стараясь вообразить такого петуха. Олег поморщился. Что ты мелешь? Петухи яиц не несут. И петухи не зелёные, добавил опомнившийся Таргитай. Даже куры. Что -то не то ты не то-то говоришь, мрак? Мрак поднялся, гордо повёл плечами. Так чего сидим, и почему хлебалом щёлкают двери? Ворота в Ирии закрыты до весны, вставил Олег. Ключ у кукушки. К ней самой ящер подбирает ключи. Первым из вирия кукушка выпускает жаворонка. Ящер наверняка попытается захватить мир до того, как откроются ворота вирия снова. Олег молчал, но Мрак прочел по выразительным глазам волхва, что боги, по его мнению, многого не познали, что давно ведомо человеку. Но ты поможешь? – спросил Мрак. Голос Данны был почти равнодушным. Никто из богов не поможет. Из людей не знаю. Из магов, но вы уже и среди магов выситись как горы. Хотя, кажется, я знаю, кто может вас хотя бы понять. Он знает ответы. И на наш вопрос, думаю, на все вопросы, полагаю, что знает. Он бог? спросил Олег недоверчиво. Да, она медленно покачала головой. В её золотых волосах пробегали искры. Волосы пощёлкивали, шевелились. От богини устойчиво пахло рыбой и личной свежестью. Вряд ли. Богам дано, если не всё, то всё же больше, чем хотят взять. А этот и сейчас говорят, носится по свету. Он скорее всего не бог. Только он знает или может знать ответы. Да ещё сам бог. Бог? переспросил мрак быстро. Какой именно? Есть только один бог. Голос Дана стал почтительным и строгим. Остальные просто боги. У него даже имени нет, ибо он первый. Его назвать было некому. Мы его зовем про богом. Иногда первобогом. Смертные зовут его родом. От него пошел народ, родина, родить, природа, родники. Олег ощутил, как волосы зашевелились на затылке. Советую же спросить самого бога богов. Амрак спросил удивленно. А что, старик еще живой? Дана произнесла строго. Он не вмешивается в дела мира и спокон веков сидит в лечине белого сокола на вершине про дуба. Когда я родилась, мир был ещё юн, по земле бродили совсем другие звери. Нет, тогда зверей не было, но на вершине про дуба уже блистала искорка. Олег зябко передёрнул плечами. Это ж сколько веков в сокол сидит недвижно. Голова закружилась, словно заглянул в бездну. Про дуб, проворчал Мрак. Он старался держать голос мужественным и чуть насмешливым, но лицо посерело, а губы двигались как на морозе. Мы ж там бывали. Таргитаи по нему лез как коза, а Олег вовсе нюлся как битый кот. Какая ж жалость! В прошлый раз самую малость до вершинки не добежали. За одно раз спросили бы старика. Да, она молчала. И её глаза смотрели поверх голов лесных людей на вход в пещеру, где появились Арпа и Липа. Липа пытался сесть на старшего брата. Тот увёртывался. Оба падали в зелёную траву, барахтались как два весёлых медвежонка. Олег сказал медленно: "Род породил двух сыновей Белобога и Чернобога. Это они ответственны за всё добро и зло на свете, а род он только сотворил мир". Дана сказал Олег просительно. Что делать нам? Вы, люди? Люди, дано. Мы знаем очень мало. Ты много. Разве ты спишь в огне, как боги, или на дне реки, в мороженном в лёд, можешь ли свою искорку жизни сопоставить с бессмертием и неуязвимостью богов? Понял, сказал Олег Убита. С нашим-то рылом до да дороги богов. А ежели чего попроще? Да, она покачала головой. Ты герой, но ты лишь человек, а я не знаю путей смертных, и никто из богов не знает. Белобог и Чернобог — могучие боги, но и они не ведают ни добра, ни зла. Это путь людей. Мы не знаем, почему говорите так. Это присуще только вам, людям. Если боги вам и помогут, то случайно. Повредят — тоже случайно. А кто не случайно? — спросил Олег жалобно. Мрака джорнал. Ты же слышал? Ежели бог прибьёт, то это как лавина с горы, задавит просто так, ни со злостью, или река тебя утопит, или же деревом пришибёт. Да нет. Кто может помочь не случайно? Оба смотрели на дану выжидающе и требовательно. Её глаза не отрывались от играющих детей. Арпа и липа подняли такой визг, что стебли травы в испуге шарахнулись в стороны. Не знаю, ответила она наконец. Я же сказала, разве что один старый мудрец. Род сотворил его в числе первых людей, и он даже старше многих богов. Жил столько, что знает пути богов, но он все-таки человек. Побывайте у него. Как его найти? Я богиня реки, напомнила она. Это реки. Другие края мне неведомы. Олег смотрел пристально. Но тебе неведомы пути других богов? Да, накивнула, ничуть не рассердившись, как он в тайне появился. Речных ведомы, даже морских, а другие зачем? Но я слышала от пролетающих птиц, что живет он в самом старом городе на белом свете. Где этот город? На востоке. Знаю и еще, что стены того города складывали сами боги. Это единственный нерушимый город на свете. Она медленно начала входить в речные волны. Вокруг её сильного тела завертелись бурунчики, замелькали рыбки. По реке показались плывущие речные девы, дети богов и смертных. "А он знает?" спросил Олег ей в спину. Она бросила равнодушно через плечо: "Вряд ли. А я же ли знаю, то вряд ли то, что вам нужно. Но если не он, то кто? Всё-таки это самый знающий из людей". Зовут его Аристеем. И ещё миг не вра видели её золотые волосы, что веером разошлись по воде. Тело в прозрачной воде обретало иной блеск, нестерпимый для глаз. Олег уже вскинул руку, защищая глаза, но в следующем мгновении богиня исчезла, воссоединилась с великой рекой. Мрак ухватил Олега за плечо, а то и надо этим станет ломать голову, потащил в пещеру. Едва вошли, Олег рухнул лицом вниз. Мрак потряс его за плечо. Волх в нехоте повернул голову. Сердце Мрака упало. Лицо Волхва было смертельно бледное, а глаза пустые, как у мертвеца. Я, сказал он глухим но твердым голосом, не иду. Мрак покачал головой. С нами? С вами или без вас? Я не иду дальше. В дальнем углу торгитай чесал детям спинки. Оба лежали вниз лицом, подставляли свои горбики, выгибались. Худые лопатки остро торчали из-под бледной, не тронутой солнцем кожи. Косточки позвоночников у обоих выступали так, что можно было пересчитать все до единой. Таргита испросил тихо, ещё не веря, что расслышал верно. Вагов испугался. Тарх, впрочем, ты ж не ведешь страха. Мы едва вышли из леса, так только и вледим в мир в котором живём. Мрак тяжело сел, обхватил колени руками. Таргитай вскочил, растерянно топтался, как медведь на цепи. А что делать, спросил он горько, ведь зло умножается. Когда с ним бьёмся, сказал Олег со злостью, столько ломаем дров, что умножается куда быстрее. Я не хочу больше ломать дров, и вам не дам. Олег, у тебя тоже предчувствие неудачи? Предчувствие Смеёшься с закрытыми глазами видно, рвать жилы, захлёбываться грязью, драться с лютым зверем и всё для того, чтобы стало ещё хуже. Молчали долго. Мрак проговорил сдавленно. Может быть, ты и прав. Одной силы мало. Ещё бы и то, чего у нас нет. Чего? спросил Таргитай. Мрак посмотрел на Дударя с отвращением. Да всего. Что у нас есть, кроме силы? С другой стороны, если не пойдем, тогда что? А ничего, ответил Олег мрачно. Ты знаешь, что труднее всего человеку сделать? Не знаешь? Труднее всего сказать три слова: "Я был не прав". Так вот, сейчас я говорю ясно и отчетливо: "Я был не прав". Нас послать в мир, что трех сумасшедших с горящими факелами в сарай с сухим сеном? Мрак обвёл скептическим взглядом пещеру. "Думаешь, отсюда не попрут?" "Мрак, у неё этих островков тысячи, и везде по мановарению мезинца возникают эти пещеры. А нет, переберёмся на берег. Много ли нам надо?" На этот раз тяжёлое, как воды реки молчание нарушил Таргитай. Оставил детишек, те сразу притихли. Поднялся и шагнул к друзьям. Смотрел. Синие глаза потемнели. Непривычно суровое лицо, плотно сжатые губы. А голос был горьким, ломким от боли. Моя душа останется здесь, но я пойду дальше. Мрак покачал головой. От такой жены и таких детей. Мрак, я дурак, я не умею думать. У меня голова вместо мозгов песнями набита. Я слышу голоса, вижу смутные лики. Я иду, когда велит сердце, и куда велит А там будь что будет. Олег молчал. Мрак буркнул: "Сердце. Олег говорит, голову слушать надо. Если сердце с головой не в ладу, человек несчастен". "Так кто главнее?" рявкнул мрак с неожиданной злостью. "Сердце или голова?" Опять Олег смолчал, а Таргитай сказал убито: "Знаю, без вас будет не в магату. Может быть, куры лапами загребут в первой же деревне". Но я пойду, потому что так велить что-то изнутри. Где они умные и все знающие? Я догоню их и на коленях отдам этот огненный меч. Да, с радостью. А сам на печь. Мне, кроме тепла, орешка в каленых и дудочки, ничего не надо. Но ежели я крайний, ежели нет другого, Олег, твой змей перевезет меня на берег, и если нет, я переплыву. Он поднялся, а мрак буркнул ему в спину. Ты ж плаваешь, как моя Сикира. Мы многое не умеем, но делаем. Он исчез в слабо освещенном проходе. Мрак и Олег долго смотрели друг на друга. Наконец Волк сказал стяжким вздохом: "Чувство, дай сердцу волю заведет в неволю. Чувство повелевают животными, а у человека разум. Мы опасный мрак, опасны. Нам дади на огромная мощь. Ну, сами взяли." А вот ума таким на скоком не обрести. Острые уши мрака шелахнулись. Пойду взгляну. Как бы в самом деле не кинулся в воду, не попрощавшись. Алекс просил в спину. Мрак, ты хоть не думаешь, что? Из прохода донеслось досадливое. Ты прав, прав. Надо жить разумом. Но я все-таки наполовину волк. Да и человек я все еще дикий. Волны бесследно впитывались в золотой песок у Ноктаргитая. За плечами певца блестала рукоять меча. Пояс туго затянут. "Дана", сказал он со смертельной тоской. "Ну что за жизнь у нас, людей?" "Мне никогда не понять смертных", ответила она ровным, как степь, голосом. "Но ты иди. Герои всегда уходят. Они уходят рано, намного раньше других". Дети подбежали за Чуей в перемену, прижались. Он с неловкостью обнял обоих. Я хотел бы побывать здесь без спешки, когда все это кончится. Она прямо посмотрела в его синие глаза. Голос ее был тих и все так же ровен. Третьего сына я назову Коло. Из пещеры показались, щурясь от яркого света, оборотень и волхв. Мрак услышал богиню, присвистнул. Алекс смотрел как горзовая туча. Мрака не понять. Ведь в отличие от Таргита я понимаю же, что верно, что неверно, что творится с обратным. Богиня, сказал Мрак, благодарствуем за хлеб, соль, ну за рыбу и раков.